Глава 12. Что это, а главное, кто? Об этом я в тот момент уже не задумывалась. Мне попросту стало всё равно. Ведь мы по большому счёту были уже мертвы, так что не о чём сокрушаться и нет причин впадать в панику. Собственно, даже если голос всего лишь плод моего воображения, то это не беда. Когда меня не станет, он тоже уйдёт. исчезнет без следа и больше не будет никому докучать. Однако голос не ушёл, не отстал, да и тяжесть на моих плечах была вполне ощутимой. Поэтому я молча кивнула, позволяя незваному гостю проявить инициативу, и почти не удивилась, когда он так же тихо подсказал, используя кольцо, то, что взяла у лича. Ах, кольцо! Признаться, я про него уже забыла. Но раз гость напомнил, то без колебаний переложила бесполезный меч в левую руку и сунула правую в карман. Колечко оказалось на месте. Тонкое и почти невесомое, надень, скупо велел гость и для пущей важности сжал лежащие на моих плечах пальцы. Я покосилась влево вправо, но не смогла испугаться, даже когда увидела, что они чёрные как ночь. И всё-таки Догадалась, что помощь мне предложила та самая странная тень, которая уже не раз нас сегодня выручала. Кольцо я тоже, разумеется, надела и тут же поёжилась от очередной окатившей меня холодной волны. На этот раз она была не такой сильной, как раньше, но вместе с ней пришла боль и оглушительно громкий хруст, раздавшийся с безъименного пальца на левой руке, на который я так поспешно нацепила собственность мертвеца. Терпи, приказала тень, когда я увидела выступившую на коже кровь. Зашипела и попыталась содрать с себя доставшийся от лича подарок. Я умолкла, но все же скривилась, услышав новые хрусты, мерзкое чавканье. Словно проклятая костяшка впилась в меня невидимыми зубами и принялась пожирать кожу, мясо, а потом со всей дури впилась прямо в кость. От чего я уже не просто вздрогнула, а почти что взвыла. Боль – это плата. Спокойно пояснила, стоящая за моей спиной тень. Живые не могут использовать магию мертвых, но иногда, с помощью посредника, это правило можно нарушить. Кто? Ты? – просипела я, стараясь не смотреть на кисть, по которой все быстрее и быстрее стекали алые струйки. Сейчас это не важно. Теперь, пока у тебя остались силы, осмотрись вокруг и сделай так, чтобы твои друзья не погибли. С трудом переведя дыхание, я повела плечами, и тьма, словно почувствовав, что больше не нужна, словно занавес отдёрнулась в сторону, открывая вид на замерших друзей и таких же застывших монстров. Сама по себе темнота мне больше не мешала. Теперь Я видела всё: и Ника, и Ланку, и защищающую их магию, и весь не маленький зал от стены до стены, и заполнивших его до отказа тварей, вокруг которых запылало ядовито-зелёное свечение. Их всё ещё было ужасающе много. На лестнице и под ней они кишмя кишели внизу, сплошным потоком взбирались уже не только по той стене, из которой вырастали каменные ступеньки, но и по трём соседним. несколько штук каким-то образом успели взобраться даже на потолок и недалек был тот миг, когда они доберутся до Ника и рухнут ему на голову, тем самым сминая последний рубеж нашей обороны. А еще я заметила, что проем, ведущий в соседний зал со светящимися колоннами, уже не пустует, нарисовавшийся на пороге чудовищно здоровый скелет в короне и с пылающими глазами. стоял и, казалось, смотрел прямо на меня. Однако, как и все остальные, тоже не двигался. Только глазницы горели все тем же недобрым изумрудным светом, да круглая навершие у золотого жезла окуталось таким же подозрительным сиянием. Стоило мне об этом подумать, как весь мир перед моими глазами перевернулся, а когда тьма снова рассеялась, я увидела все тот же зал, лестницу и настойчиво лезущих по ней тварей. Вот только на этот раз я смотрела со стороны, так, как если бы моё сознание внезапно переместилось и вполне себе удобненько устроилось прямо в башке у лича. Ты можешь отдавать им приказы, шипнул на духом тот же безликий голос, в котором, как мне показалось, всё же промелькнуло удовлетворение, подумая о том, что ты хочешь, а они исполнят. и будут подчиняться до тех пор, пока ты сможешь контролировать их хозяина. Ой, мама, неужели я и правда сижу в чужой черепушке? У меня вдруг всё закружилось перед глазами, и на долю секунды я с ужасом ощутила себя тем самым личом, увидела на строй их со стороны Ника Ланку, словно в мороженых влёты, смотрящими перед собой неподвижными глазами, а потом увидела и себя, бледную, как привидение, жутковато изменившуюся колдунью с растрёпанной косой, запавшими щеками, страшновато потемневшими глазницами и пылающим нестерпимым белым светом кольцом на левой руке. Одновременно с этим я почувствовала и прикосновение чужого, не человеческого разума. Ненадолго ощутила всех до единой тварей, которые собрались пожрать моих друзей. в деталях рассмотрела барельефы на стенах каким-то образом смогла прочитать непонятные прежде письмена на колоннах почувствовала дикую тяжесть давящей на затылок короны поняла что именно с её помощью лич управляет армией мертвецов а потом напряглась с усилием отогнала от себя чужие мысли после чего заставила себя разомкнуть челюсти и с неимоверным трудом выплюнула из себя Одно единственное слово стоять. Сразу после этого меня буквально вышвырнуло из чужого тела, а потом так резко впихнуло обратно в моё собственное, что я не удержалась на ногах и тяжело осела, до последнего чувствуя связывающую меня с личом незримую нить и откуда-то точно осознавая, что ни в коем случае нельзя разрывать эту страшноватую связь. Голод, холод, Ненависть и страшное желание убивать вот что руководило тварями, подстёгиваемыми приказом хозяина. А вот Лич ничего подобного не испытывал. Он был бесстрастен, как голем, чудовищно силён, страшен и абсолютно неумолим. Всё человеческое было ему чуждо. Он был лишён любых слабостей, эмоций. И в то же время я откуда-то знала, что и он кому-то подчиняется. И так же, как обычная костяная мелочь, исполняет чужие приказы. Стоять, выдохнула я уже в собственном теле, изжала в кулак окровавленную руку, на которой горело похищенное у нежити кольцо. Свет, который оно испускало, быстро разросся до размеров полноценного щита, коснулся ланки, обласкал спину Ника и отпрянул обратно, когда мои друзья одновременно вздрогнули. скинули на ней на тенью отцепиния и ошеломлённо закрутили головами. "Миэль!" Я попыталась что-то сказать, но от боли, вгрызшейся в мою руку, смогла только открыть рот и сморгнуть выступившие на глазах слёзы. Боль от кольца была такой, что я уже ни о чём не могла думать. Рука онемела, пальцев я тоже не чувствовала, поэтому не видела, что там от них осталось. Но если верить ощущениям, Домой я вернусь одной рукой и колекой. Бегите! – шипнула тень, прильнув ко мне холодным плащом и крепко обняв за плечи. Оцепенение затронуло только нежить, пока идет кровь. У вас есть шансы уйти, но как только она остановится, лич очнется, и тогда вас уже ничто не спасет. Нель! – заикаясь, потрясла меня за плечи Ланка. Что с тобой? Ты бледна как смерть. Что произошло? Устала спросил Мак, с трудом допрыгав до меня на здоровой ноге. Почему они остановились? Не знаю, кажется, это сделала Ниль. Сан, меня задери, отшатнулся Мак, увидев мои изуродованные пальцы. Магия крови. Опять. Я вяло качнулась, когда они вдвоём заставили меня подняться на ноги. Но ответить им была уже не в силах. Терзающая меня боль была такой, что я уже почти ничего не соображала. Единственное, что я знала, это то, что нужно держаться, потерпеть еще немного ради друзей, потому что если я этого не сделаю, мы не минуемо погибнем. Хватай ее и бежим, приказал Мак, когда встретился с моим затуманенным взором. Скорее я. Я качнулась от несильного толчка, но ноги меня почти не держали, поэтому переставляла я их совершенно машинально, как кукла, и могла лишь надеяться, что ребята сами отыщут дорогу. Как мы добрались до конца лестницы, я почти не помню. Как и о том, что за помещение открылось перед нами на верхнем уровне. Единственное, что осталось в моей памяти это вереница оскаленных черепов. Застывшие, как мухи в патоке, полуразложившиеся тела, какие-то странные, сломанные фигуры, явно не принадлежащие миру живых, и мощный запах разложения, к которому примешивался слабый привкус многовекового тлена. Кажется, мы снова бежали, вернее, бежала ланка. Я же просто плелась следом, будучи не в состоянии вырвать из её цепких пальцев здоровую руку. Ника вовсе тащился за нами раненной улиткой, поэтому вскоре ведьмачка была вынуждена подставить ему плечо. И вот в таком виде мы пробирались мимо замерших в неподвижности тварей, моля всех богов, чтобы они раньше времени не оттаяли. Потом была темнота, провал, сплошное чёрное пятно, посреди которого, как яркий маяк, тлело пожирающее меня заживо Медленно нарастающая боль. Потом передо мной снова замелькали стены какого-то коридора, в конце которого, кажется, Ник впервые упал, а я наоборот начала постепенно приходить в себя. После этого стало полегче, потому что у меня снова заработало зрение. Ноги начали шевелиться шустрее, боль в руке попритихла, больше потому, что сама рука уже онемела до самого плеча. Но когда я заметила, что кровь стекает по пальцам совсем медленно и неохотно, то стиснула зубы и, обхватив кольцо пальцами с силой, на него надавила. После чего притихшая была боль снова ожила, а кровь закапала на пол с удвоенной силой. К счастью, к боли я то ли притерпелась, то ли она просто стала не такой острой, но в сознании я все-таки не потеряла и даже вскоре начала соображать, куда иду и что делаю. Больше того. Снова увидела безмолвно скользящую рядом тень и опять начала помогать подруге с направлением. Когда я впервые подала голос, Ланка невереща обернулась, и я поразилась про себя тому, каким уставшим выглядело ее лицо. Правда, при виде моей оторопи на нем расцвела слабая, откровенно вымученная улыбка. Но и она погасла, когда Ник вскоре упал во второй раз и, к сожалению, больше не поднялся. При виде потерявшего сознания парня у меня в душе ворахнулась злость и появилось отвратительное чувство беспомощности, которое только подстегивал удручающий вид опустевшей сумки и таких же пустых склянок от эликсиров. Помочь Нику я больше ничем не могла. Все мои запасы закончились. Однако и бросать его мы не собирались, в том числе и потому, что каждую из нас он сегодня прикрыл, каждую успел. Хотя бы по разу спасти. Да и самые тяжелые его раны были получены именно из-за нас, поэтому мы и перед личьем бы не отступили, да и вообще не перед кем отступать больше не собирались. Когда Мак потерял сознание, мы лишь освободили его от поклажи, содрали с тела бесполезный нагрудник, отцепили и оставили валяться в пыли тяжелые ножны, чтобы не оттягивали руки. После этого ланка обвязала нечушевшегося в бреду парня верёвкой поперёк груди и, забрав себе свободный конец, просто потащила его вперёд, как маленький вол, упрямый рыжий барашек, которым, как правильно догадался Ник, она временами действительно бывала. Идти с таким грузом стало гораздо сложнее, но благодаря нечеловеческой ланкиной выносливости в темпе мы почти не потеряли. И всерьёз застряли. только возле очередной лестницы, вход на которую стражали сразу четыре рослые твари, похожие на помесь бьера и озерного страшилу. Это были зомби, конечно, здоровенные лохматые, наполовину успевшие разложиться, но я на них почти не обратила внимания, потому что в тот самый момент лихорадочно крутила костяное кольцо и рвала его острыми краями кожу на пальце в надежде. высадить хотя бы несколько дополнительных капелек крови. Вы, человеческие раны, как бы ни были велики, рано или поздно всё равно перестают кровоточить. Поэтому у меня даже появился соблазн воспользоваться ножом, но Тень сказала, что это бесполезно. Кольцу должно само найти себе пищу. Так что от самоистязания пришлось отказаться и надеяться, что до выхода осталось немного. Та же Тень сообщила, что самые безопасные в лабиринте это краевые тоннели, те, что идут по периферии, тогда как мы с ребятами уже давно ломились на примиг, наshort выхода. Призрак сказал, что мы уже близко. Поэтому мы с Ланкой, как могли, поднапряглись, с трудом, но всё же втащили Ника на очередную высоченную лестницу, потом на последнем издыхании пробежали несколько коридоров, к счастью, оказавшихся пустыми. выбрались ещё на уровень выше, немного поплутали, разозлились, едва не отчаялись, и лишь в конце последнего наконец-то увидели льющийся с потолка слабенький, но такой долгожданный свет. При виде выхода от радости из ланкиного горла вырвался хриплый возглас. А на пересохших, успевших жутковато растрескаться губах появилась ещё одна слабая улыбка. Я же напротив Помрачнела, обнаружив, что кольцо окончательно перестало кусаться, а кровь, которая покрывала его толстой коркой, полностью высохла. Быстрее, шепнула неотступно следующая за мной тень, к присутствию которой я уже успела привыкнуть. Нежить снова просыпается. Ланка естественно этого не услышала, но одного взгляда на мое переменившееся лицо оказалось достаточно, чтобы перехватить веревку покрепче. ирвануть с места в карьер, волоча по полу так и не пришедшего в себя мага, раздавшийся откуда-то снизу многоголосый рев, и меня подстегнул так, что я разом позабыла и про боль, и про израненную кисть, и даже про безумную усталость, которая секунду назад была готова поглотить меня целиком. Только сейчас стояла, пошатываясь, и думала, что вот вот свалюсь, а как услышала шорох чужих лап и брецание костей. Так припустила с такой скоростью, что чуть Ланку не перегнала. Ты первая, просипела подруга, когда вдалеке показались очередные ступени, на которые сверху лился прекрасный, волшебный солнечный свет. Я за тобой. Поможешь мне его вытащить? Я ускорилась до максимума, лихорадочно при этом размышляя, боится ли местная нежить дневного света? В два счёт одамчалась до окутанных благословенным сиянием ступеней, быстро ногая ланью взлетела наверх, чувствуя, что воздух вот-вот закончится. Выбралась через прямоугольный, окаймлённый каменными плитами проём наружу, непроизвольно зажмурилась, когда по глазам ударил ослепительно яркий свет. Упала на колени, а заодно ощутила на лице дуновение ветерка, почувствовала запах леса, аромат луговых трав, Ель два не расплакалась от облегчения, зарывшись пальцами в землю, потому услышала где-то неподалёку удивлённый возглас, но не стала прислушиваться, а лишь торопливо развернулась и свесившись с края плиты, протянула руку, чтобы успеть поймать брошенную ланкой верёвку. "Теньи!" донеслось до меня отчаянное из темноты. Следом у основания лестницы мелькнула и пропала худенькая фигурка. Почти сразу в темноте засверкали ланкины мечи. Раздался оглушительный хруст, новый рёв, мерзкий чавкающий звук и шум падения сразу нескольких тел, среди которых, я надеюсь, не было моей лучшей подруги. Ник хоть и не был таким уж здоровяком, но всё же оказался до невообразимости тяжёлым. Но я, в пригласивом провизированую упряжь, с таким же упрямством, как и Ланка недавно Захрипела, закрив тело, раздражённо взвыла, но всё же каким-то чудом сдвинулась с места и поползла прочь прямо так на карачках, подальше от глубокой дыры в земле, рядом с которой отчаянно сражалась подруга, из последних сил сдерживая натиск набегающих из темноты тварей. Когда же у меня закончились силы, я со стоном рухнула лицом в траву, верёвку у меня из рук кто-то бесс церемонно вырвал. Почти одновременно с этим неподалёку раздались встревоженные голоса. За верёвку силы потянули, наверное, даже не в одни руки, а сразу в десяток. Беспамятного мага проворно оттащили от входа. Когда его неподвижное тело легло рядом, я всё ещё щуря слезящиеся глаза, тут же подползла, чтобы дрожащими от усталости пальцами попытаться нащупать пульс. Тем временем в ту сторону, откуда мы появились, С топотом промчались чьи-то сапоги. Следом раздался новый шум, перекрываемый громкими криками, и оглушительным хрустом разрубаемых костей. На несколько томительно долгих секунд вокруг нас с ником воцарился полнейший бедлам: крики, шум, лязг железа и грохот осыпающихся камней, а потом всё так же внезапно прекратилось. После чего до моего слуха донеслись чьи-то тяжёлые шаги. Рядом безвольно опустилась на землю, покрытая густым слоем пыли и исцарапанная, смертельно уставшая, но живая ланка. Ещё через миг, с той стороны, где только что раздавались звуки отчаянной схватки, что-то грохнуло, хрустнуло и со стуком упало на землю. А затем хмурый голос Ларуна откуда-то издалека сообщил: "Порядок. Проход закрыт. Мне жить уничтожено". Так, что будем считать, что испытание пройдено. Спустя полтора часа я, уже умытая, подличная и переодетая в чистое, сидела в палатке целителей и с безучастным видом выслушивала личного ученика Эрты Далии, зачитывающего результаты работы диагностического заклинания по поверхностные повреждения кожных покровов. Множественные подкожные кровоизлияния, многочисленные ушибы, садины, почти полное физическое и магическое истощение. Вам невероятно повезло, Эрта, что вы сумели сохранить магический дар. Что с ником? грубо прервала целителя, сидящая рядом с Ланка, чей вердикт, почти не отличающийся от моего, был зачитан немного раньше. Одетая в длинный чёрный балахон, невысокий блондин, представившийся нам Гаррионом, со вздохом повернулся к ведьмачке. Я уже сказал, его жизни ничего не угрожает. Тогда почему нас к нему не пускают? Потому что мы погрузили Эртолинеля в целебный сон, и в течение ближайших двух суток он при всем желании не проснется. Ланка поднялась с хлипкого табурета, и сжав кулаки, напряженно уставилась на целителя. Выглядело это страшновато. несмотря на лечение, полностью все следы пребывания в подземелье с ее лица стереть так и не удалось. Говорят, такое случается, если запасы жизненных сил подходят к концу. Организм заживляет в первую очередь лишь самые серьезные повреждения, тогда как на всякие там ссадины и синяки даже не разоряется. И вот сейчас на беспокойно отступившего парня смотрела не милая юная девушка. А израненная, смертельно уставшая, исцарапанная и очень злая ведьмачка, которая была готова на всё, чтобы получить ответ на свой вопрос. Я хочу его увидеть. Нельзя. Он наш друг. Встала следом за подругой и я, такая же измученная и одновременно решительная. Мы обязаны ему жизнью. Пустите нас к нему. Некоторое время мы с целителем бадались тяжёлыми взглядами. Но потом он, похоже, понял, что проигрывает этот молчаливый поединок, и с новым вздохом отвел глаза. Хорошо, я передам ваши пожелания Эрти Далии. Возможно, она позволит навестить Эрта Ленеля раньше срока. Спасибо. Хмуро поблагодарила я, а как только он вышел, ухватила подругу за рукав и потащила в другой конец палатки, где кроме нас в этот момент больше никого не было. Доставай нож. Пока он гуляет, мы найдём Ника сами. Где? Здесь? удивилась ведьмачка. Да ты знаешь, сколько тут палаток. Знаю, но я смогу его найти. Ты что, всё ещё под прозрением? Я дёрнула щекой, но не стала говорить, что после того, как мы выбрались из подземелий, способность видеть чужие ауры и магию никуда от меня не делась. Магический дар, как правильно заметил целитель, почти угас. Резервы давно показывали дно, однако заклинание, как включилось в последний раз, так до сих пор и продолжало работать. Хотя ни никой ни тени рядом больше не было. Это показалось мне неправильным, непонятным и немного пугающим. Однако целители, когда меня обследовали, ничего странного не заметили, а я, разумеется, не стала об этом распространяться. Зато сейчас это был реальный шанс найти нашего мага, и я не собиралась тратить время впустую, когда Нику, возможно, по-прежнему требовалась наша помощь. "Нил!" поражённо воскликнула Ланка, но тут же умолкла, потому что я тут же зажала ей рот ладонью. "Прости, я не поняла. Спрашивать больше не буду", ряш прошептала я, указав ей на материчутую стенку. за которой, если верить моей карте, в это самое время никого не было. Ведьмачка просияла и вытащила из кармана крохотный кинжальчик, который сумела так и припрятать, когда её попросили разоружиться. После чего ловким движением распорола плотную ткань и опасливо выглянула наружу. Никого. Я нетерпеливо выдолкала её наружу, а затем сделала знак помолчать и, стараясь держаться в тени, тихонько двинулась прочь. Часть лагеря, отданная ведомству целителей, оказалась буквально уставлена разнокалиберными палатками, большие и малые, обычные и снабжённые всевозможными артефактами. Это был настоящий палаточный городок, в недрах которого мы с подругой крались, то и дело припадая к земле, пригибая головы. К счастью, прозрение всё ещё не собиралось уходить, и вдобавок охватывало почти всю территорию лагеря. Поэтому я прекрасно знала, кто и где находится, где можно наткнуться на праздно шатающегося студента, в каких палатках молодые целители врачуют несерьёзные раны, полученные ребятами на тренировке, где находятся кураторы, кухня, насколько далеко от границы лагеря простирается линия защитного контура, а где собрался полноценный консилиум, рядом с которым тлела прекрасно знакомая мне искра. которую, как и Ланкину, я теперь не перепутаю ни за что на свете. Прокравшись мимо тесно стоящих палаток, как воры, мы вплотную подошли к той, где находился Ник, и, дождавшись, пока господа врачеватели закончат обсуждение и покинут помещение, проникли внутрь, использовав уже проверенный, насквозь незаконный, разумеется, способ. Вот он, прошептала Ланка. Мегом запорметив стоящей в центре палатки большой стол, на котором, укрытый до подбородка белоснежной простынёй, лежал погружённый в магический сон напарник. Вроде живой, нек выглядел исхудавшим, болезненно бледным и откровенно больным. Подостончившейся кожей на шее и на висках проступили синие вены. Укрытая простынкой грудь вздымалась и опускалась черезчёр медленно для обычного человека. Однако он действительно был жив, и судя по стоящему в изголовье хрустальному шару, внутри которого словно рыба в воде колыхалось какое-то сложное заглянание, медленно, но верно шло на поправку. Мы с Ланкой на цыпочках подошли к столу, но глаза Ника оказались закрыты. Нас он не видел и, скорее всего, не слышал. Однако, когда Ланка приспустила простыню и взяла его за руку, С его губ сорвался едва слышный вздох. Я осторожно приложила ладонь к его лбу, но жар уже спал, лихорадочного румянца на щеках тоже не было видно. Пока нас допрашивали и проверяли целители, парня успели раздеть, обмыть, обработать заживляющей мазью многочисленные царапины. Запах от нее в палатке стоял такой, что я непроизвольно поморщилась. Но безошибочно различила присутствие в ней знакомых травок и несколько успокоилась за судьбу нашего мага. Несмотря на то, что он по-прежнему находился без сознания, его левая рука была туго перебинтована, а на правой ноге, помимо свежей повязки, обнаружились ещё и магические лубки, поверх которых, видимо, для верности, было наложено дополнительное фиксирующее заклинание. Так, так, так. Вдруг раздалось за нашими спинами, и мы с Ланкой, как ужаленные, обернулись. Кажется, у нас тут обнаружились нарушители. Эртадалия нервно улыбнулась ведьмачка, завидев, кто именно так не кстати решил навестить тяжелого пациента. Ик, а что вы тут делаете? Я же мысленно ответила себе за трещину и посетовала, что так надолго отвлеклась на Ника. Напрочь позабыв про контролировать прозрение и упустив из виду возвращение целительницы. Её аура, вот она, яркая, сочная, активно мерцает на карте всего в нескольких шагах от нас, а я, Ворона, этого не заметила. Ещё раз здравствуйте, Эрта. Всё ещё досадую на такой промах, поприветствовала я гостю. Мы не нарушители, нам просто очень нужно было его увидеть. Не доверяете нам? Мягко поинтересовалась лучшая столичная целительница, заходя внутрь. Я насупилась. Просто беспокоимся и очень хотим ему помочь. Ему не нужна ваша помощь, отмахнулась Эрта Далия, подойдя к столу и кинув на Ника мимолётный взгляд. Самое важное вы уже сделали дотащили его живым. Теперь же просто дайте спокойно поработать нашим заклинанием, и через недельку другую он снова побежит. То есть он полностью восстановится, недоверчиво переспросила Ланка. Эрта добродушно хмыкнула. Куда он денется? Яд мы уже вывели, кости срастутся сами, да он тоже сохранил, поэтому не вижу особого повода для беспокойства. Кстати, девушке вам бы тоже следовало отдохнуть и желательно выспаться. Сколько говорите вы пробыли под землёй? Мы с подругой одновременно насупились. А этот разговор у нас уже был. Прямо там, возле выхода из лабиринта, где нас с пристрастием допросил откровенно встревоженный куратор. По его подсчётам, получалось, что отсутствовали мы чуть более часа. Но учитывая наш плачевный вид и не заурядную внешность преследовавших нас тварей, которые совершенно точно не могли обитать на верхних уровнях подземелий, выслушав наш сбивчивый рассказ, Ларун ничего конкретного не сказал, только помрачнел и задумался. А вот теперь леди Долия вновь задала нам этот неудобный вопрос. Знаете, эрте, задумчиво обронила она, когда мы с Ланкой не ответили: "А ведь мёртвыми бывают не только люди. Порой умирает даже пространство, и однажды вы увидите, как это происходит внутри скверны. А ещё случается, что умирает само время. Поэтому я готова поверить что вам и впрямь не повезло наткнуться на такие участки. Однако никак не возьму в толк, каким образом они могли попасться вам на пути. Лабиринт настроен на новичков. Там не должно было быть серьёзных препятствий. Да уж, пробурчала себе под нос Ланка. Личей тоже там быть не должно. Однако ж нашлись целых две штуки. Еле ноги унесли. Это очень странно. Заключила целительница, окинув нас строгим взглядом. Эрт Ларун обязательно еще поговорит с вами об этом, и пока мы не поймем причину случившегося, будет правильным приостановить испытания для остальных троек и тщательно обследовать лабиринт, прежде чем впускать в него новых студентов. А сейчас, Эрты, прошу покинуть лечебную палатку, и раз уж вы так переживаете за молодого человека. то я даю вам официальное разрешение на посещение, но строго по одному, не более часа за раз и не более трёх посещений в день. Надеюсь, вы меня услышали. Мы с Ланкой с облегчением выдохнули. Спасибо. Всё, брысь, отмахнулась она, сделав жест, словно сметала пыль с полок. Юноше нужен отдых. После чего нам ничего не оставалось, кроме как в последний раз покоситься на беспробудно спящего Ника и поскорее выйти, пока Леди не передумала и не поменяла разрешение на строгий запрет.